Я снова работал над кланом Ито. мицука сказала, что сейчас это для нас приоритетная задача. Мика сперва расстроилась, так как до этого работала над другим проектом, но и ей нашлось задание. Необходимо было сделать эскизы ванов, местных жителей, выглядевших как Неко. А у извращенной малышки, черт, не могу называть ее иначе, с этим не было никаких проблем. Кори пока что занималась различными монстрами. Неудивительно, что с таким характером у нее отлично получались устрашающие существа. Кстати, с некоторыми из них главному герою предстояло переспать. Конечно, если игрок пожелает. «Серьезно?» — над духом послышался смешок. Я настолько погрузился в описание, что не заметил, как ко мне подкралась Мицука. И когда та заговорила, я чуть не подскочил на месте. мицука сан не надо так! Ты снова?» Она выпрямилась и грозно посмотрела на меня. «Я ведь предупреждала тебя, и заму. Теперь тебе не избежать моего гнева». «Уже боюсь», — саркастично усмехнулся в ответ, но что-то в ее тоне меня насторожило. «Неправильно», — хищно оскалилась женщина. «Сегодня вечером отправишься со мной». «Куда еще?» «На принудительные работы». От этих слов у меня невольно вырвался смешок. И не только у меня. Корри и Мика также прыснули со смеху, за что получили неодобрительный взгляд начальницы. «Я не поняла, кто разрешил расслабиться. Мы завтра предстанем перед директорами. А вы смеетесь?» Девушки тут же уткнулись в мониторы. Хотя я слышал, как они продолжают тихо смеяться. Что сказать? Ситуация и правда комичная. «Но ты так и не ответил на мой вопрос». Митсука вновь склонилась около меня и вчитывалась в текст. «Может, потому что я его не понял?» «Какой ты глупый замукун!» — ответила она, передразнивая меня. «Я про твою работу. Ты серьезно хочешь их соединить? Я думал, что у Цусика еще долго не будет основной партнерши». «Это одна из ветвей», — ответил я, чуть откинувшись на спинку. «Как я говорил, все зависит от игрока. Если захочет, то жениться на ней. Если нет, то и суда нет. К тому же по этой ветке ее могут убить. «Там уже будет игра на скорость». «Да ты злодей!» — довольно улыбнулась блондинка. «Она ведь мне нравилась, а ты убить ее решил? Если хотите, Митсука-сан, я все исправлю». «Тогда исправь свое поведение», — хмыкнула женщина и вернулась за работу. «Ну вот, теперь и посмеяться толком нельзя. Ладно, посмотрим, что она мне припасла в качестве наказания». А сейчас надо работать.